грешно ребёнка обижать У супругов Персе сегодня завтракают гости: межианн, дюрафуры, рангены, господин Сезастрис и престарелая мадам Эрбивор. 2 часа. Завтрак кончился. Хозяева и гости переходят из столовой в гостиную. Что же теперь? О чём заходит тотчас оживлённая беседа? А вчерашнем страшном убийстве, а нашумевшей пьесе, которая идёт с таким успехом, а политике, помой? Нет. Все плотно сидят в креслах, молчат, предаются пищеварению и втайне завидуют десятилетнему карапузу то-то, который уже успел позабыть только что проглоченные жаркое фаршированного цыплёнка и рисовый пудинг. И распластавший животом на ковре, весело возится с деревянной лошадкой. Персе, в качестве хозяина дома, чувствует потребность прервать стеснительное молчание. "Знайло Ура, обращается он к жене, ты бы того спела бы нам что-нибудь?" Жена, притворяясь, что ей вовсе не хочется петь и ожидая, что её станут упрашивать, отвечает: "Ну как же это?" Петь тотчас после завтрака, боюсь, что окажусь совсем не в голосе, право, я не решаюсь. — Да нет же, нет, — хором говорят гости, — спойте, вы нам доставите большое удовольствие. — А вы обещаете, — спрашивает мадам Персе, — отнестись ко мне снисходительно? — Ну как же, конечно, — любезно уверяют гости, — обещаем, обещаем. Хозяйка дома подходит к фортепиано и приподнимает крышку. Затем она долго роется в нотах и, наконец, вынимает из папки роман, с которым, судя по его растерзанному виду, уже десять тысяч раз пет и перепет. — Вот, — говорит мадам Персе, — вещица, которую я еще никогда не пела, и я даже не ожидал, что она у меня найдется. А ну-ка, попытаюсь разобрать. С притворно нерешительным видом она объявляет. — Грешно ребенка обижать. «Роман с Масне. Слова Буае». Затем она троекратно откашливается, медленным взглядом обводит слушателей и начинает. «Грешно ребенка обижать, ла-ла-ла-ла-ла-ла, обижать, ла-ла-ла-ла, суровым ла-ла-ла-ла словом или намеком, ла-ла-ла-ла-ла-ла, соль». «Ах ты, дренная кляча! Двинешься ты с места или нет!» — кричит То-То. лошадка, которого одним колесом застряла в щели паркета. То — То-то, — прерывает мамаша свой романс, — разве ты не слышишь, что я пою? Но то-то не обращает никакого внимания на замечания мамаши. — Вперед, вперед, — говорю тебе, — сам знаю, что мостовая хуже некуда, ничего не поделаешь, ну, пошевеливайся, дрянь ты такая, гэй-гэй! — То-то, — строго говорит мамаша, — слышишь, то-то? Я велю тебе замолчать. Понял? Суровый тон мамашу успокаивает мальчика. Он прекращает свой разговор с лошадкой. Мадам Персе опять тройкратно кашляет, опять обводит аудиторию взглядом справа налево и начинает вдохновение прежнего. Горешно, ребёнка ла-ла-да-да, -ла а -ла, бежать ла-да-да-да. -ла -ла -ла, суровым ла-да-словом -ла -ла, или намёком ла-ла-да-да-да-да. -ла -ла -ла, Как сладкона. Погоди, погоди, вдруг кричит то-то, ударяя ногами лошадку. Вот принесу сейчас кнуты, задам тебе лупку. Мамаша останавливается. То-то говорит она. То-то, то-то. Разве ты не понял, что я тебе сказала? Да, момочка, да говорит то-то, продолжая колотить по рёбрам своего рысака. Ну только мой конь становится, он дабы И этого я ему не позволю. Ну, нечего упрямиться. Гей, гей, гей, полегче. Мамаша гневно ударяет кулаком по фортепиано. То-то. Ты на целую неделю останешься без сладкого, слышишь? На целую неделю. Как ты смеешь, негодный мальчишка, мешать мне, когда я пою? Если ты пикнешь хоть слово, хоть одно слово, останешься без сладкого не на неделю, а на 2 недели. то то при этой вести об ожидающем его страшном наказании начинает беззвучно плакать. Мадам Персе снова откашливается в три приема, снова обводит слушателей взглядом справа налево и еще вдохновение прежнего начинает сначала. «Грешно ребенка, ла-ла-ла-ла, обижать, ла-ла-ла-ла, суровым ла-ла-ла, словом или намеком, ла-ла-ла-ла, соль». Как сладко на него взирать, ла-ла-ла-ре-ла, -ла -ла -ла, сквозь слезы уми. Во что мне высморкаться, раздается внезапно отчаянный вопль то-то? Мне не во что высморкаться. Ой-ой-ой, у меня нет платка. Папа, дай мне твой платок. Мадам Персе отрывается от фортепиано и бросается к сыну. Да что же это в самом деле такое? Долглище этот мальчишка будет нам надоедать. Что ты смотришь, Эмилия обращается она к мужу? Дай ему такую затрещину, чтобы он: "Мамочка кричит то-то, а что же мне высмаркаться? Если бы она у неё была хоть матросская блуза с большим воротником". Мамаша хватает мальчика за плечо и яростно трещот его. "Мне это надоело, любезнейший. Вы не знаете, во что высмаркаться?" Так извольте получить. Бац, бац, бац! И ухватив сына за самое выпуклое место штанишек, мадам Персе уносит его в детскую и запирает на ключ. Возвратившись в гостиную, она лепечет: "Извините, дорогие друзья, что за невыносимый шалун?" Затем она подходит к фортепиано и, не обращая внимания на доносящийся из детской пронзительный рёв то-то, Опять тройкратно кашляет, обводит слушателей медленным взглядом, справа налево и начинает с самого начала голосом, в котором слышится восторженное вдохновение. Грешно ребёнка обижать суровым словом или намёком. Как сладко на него взирать сквозь слёзы умилённым оком. Ох, как ребёнок мил, когда у лона матери родимый Он — первенец ее любимый. Ла-ла-ла-ла-ла, соль.